Информационная заметка Президиум ученого совета Объединенных Институтов описательной, сравнительной и прогностической тихологии, тихографии и тихономики поручил мне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 что он себе снил на темы, предложенные ему Президиумом Ученого Совета Объединенных Институтов Описательной, Сравнительной и Прогностической Тихологии, Тихографии и Тихономики в связи с реорганизацией указанного учреждения. Ввиду этого Йон Тихий решил провести инвентаризацию собственной памяти при помощи математических моделирующих машин, Президиума Ученого Совета Объединенных Институтов Описательной, Сравнительной и Прогностической Тихологии, Тихографии и Тихономики. Поскольку тем самым под переучет попали разделы собраний произведений Йона Тихого в обиходе именуемые «Воспоминания Йона Тихого», Президиум Ученого Совета Объединенных Институтов Описательной, Сравнительной и Прогностической Тихологии, Тихографии и Тихономики оказался перед нелегким выбором. Либо приостановить печатание настоящего издания собрания произведений иона Тихого до окончания переучета, либо издать звездные дневники без воспоминаний. Памятуя о возрастающем дефиците собраний произведений Йона Тихого, И, следовательно, необходимости срочного удовлетворения той поистине космической потребности, какой является чтение трудов Тихова, мы решились выпустить сокращенное издание собраний произведений Йона Тихова, за которым последует публикация опущенных в нем воспоминаний, как только Ион Тихий закончит переучет. За Президиум Ученого Совета Объединенных Институтов Описательной, Сравнительной и Прогностической Тихологии, Тихографии и Тихономики профессор А.С. Тарантога. Постскриптум. В настоящее издание не вошли также путешествия 12-е и 24-е Йона Тихого, поскольку во время перерыва на завтрак готовый уже набор был разбит никелево-марганцевым метеоритом из потока Леонид.